глава 27 в саду С незапамятных времен в каждую эпоху происходили открытия. В прошлом веке было открыто больше удивительного, чем в любом предыдущем. в нынешнем. Сотни еще более поразительных вещей и фактов стали достоянием человечества. Когда открывают нечто новое, Поначалу люди отказываются верить, что это возможно. Потом они осторожно допускают, что это возможно. Затем убеждаются, что это действительно возможно. А когда это новое входит в их жизнь, весь мир недоумевает, как это люди обходились без него столько веков. Одним из открытий, к которому люди начали подступаться в XIX веке, Стало то, что мысли, всего-навсего мысли, обладают энергией такой же силы, как электрические батареи, и могут быть либо благотворны для человека, как солнечный свет, либо губительны, как яд. Печальные и дурные мысли, так же опасны для души, как возбудитель скарлатины для тела. Если дать им волю, Они способны завладеть вами на всю жизнь. Пока голова госпожи Мэри полнилась неприятными мыслями о ненавистных вещах, дурными мнениями о людях и решимостью никого не любить и ничем не интересоваться, она была бледным, болезненным, раздражительным, в общем, несносным ребенком. Обстоятельства, однако, сложились ей на пользу, хотя сама она об этом не догадывалась. Они стали подталкивать ее к тому, что оказалось для нее благом. Когда ее голову постепенно заполнили Робин, набитый детьми коттедж среди пустоши, странный воршливый старик-садовник, простая йоркширская девушка-служанка, весенние чудеса, Тайный сад, все больше оживавший день ото дня, а еще мальчик со своими зверями. В ней не осталось места для неприязненных мыслей, которые оказывали пагубное воздействие не только на характер, но и на печень и пищеварение Мэри. Делали ее кожу желтушной, а саму ее вечно усталой. Пока Колин лежал в заперти в своей комнате и думал только о своих страхах, своей слабости, об отвращении, которое люди испытывают, глядя на него, постоянно размышлял о горбах и ранней смерти, он был истеричным, полоумным, маленьким ипохондриком, ничего не ведавшим о солнечном свете, о весне, и о том, что он может выздороветь и крепко стоять на ногах, если просто попытается это сделать. Когда же новые, прекрасные мысли стали вытеснять старые, угнетающие, жизнь начала возвращаться к нему. Здоровая кровь потекла по его жилам, и сила хлынула в него мощным потоком. Его научный эксперимент был вполне практичным и простым. Он не содержал ничего сверхъестественного. Куда более удивительные вещи могут случиться с человеком, которому хватает здравого смысла, когда его одолевают неприятные и обескураживающие мысли, вовремя опомниться и прогнать их, решительно заменив, приятными и ободряющими. Двум противоположностям не ужиться в одном месте. Где, мальчик мой, растишь ты розу, не вырастет чертополох. Пока тайный сад оживал, и вместе с ним оживали двое детей, по уединенным прекрасным местам в норвежских фьордах По горам и долинам Швейцарии скитался человек, мужчина, уже десять лет одержимый темными, душераздирающими раздумьями. Он не был бойцом и никогда не пытался заместить их какими-нибудь другими мыслями. Погруженный в них, он бродил по берегам голубых озер, по склонам гор, где между синими языками ледников буйно цвели цветы, наполняя воздух своим дивным дыханием. Страшное горе обрушилось на него в тот момент, когда он был совершенно счастлив. Тогда он позволил своей душе наполниться чернотой и упрямо отказывался впустить в нее хоть маленький лучик света. Он покинул и забыл свой дом и свои обязанности. Во время этих странствий тяжелая тьма так плотно обволакивала его, что самим своим видом он причинял зло другим людям. Его душевный мрак словно бы отравлял окружающий воздух. Большинство незнакомых с ним людей предполагало, что он либо безумен, либо у него на совести какое-то страшное тайное преступление. Это был высокий мужчина с изможденным лицом и искривленными плечами, который регистрировался в отелях как Арчибальд Крейвен из Мисселтуит Мэнера, Йоркшир, Англия. С тех пор, как он познакомился с Мэри в своем кабинете, и разрешил ей выбрать себе клочок земли в его имении, он изъездил много дальних мест и посетил красивейшие уголки Европы, хотя нигде не задерживался дольше, чем на несколько дней. Он выбирал самые отдаленные и уединенные места, взбирался на вершины гор, поднимавшиеся над облаками, и оттуда смотрел вниз, на другие горы, когда восходящее солнце касалось их своими лучами так легко и нежно, что казалось, будто мир только рождается. Однако свет никогда не касался его самого, до тех пор, пока однажды он впервые за десять лет не осознал, что случилось нечто странное. Озарение настигло его в одной из прекрасных долин австрийской провинции Тироль. Он в одиночестве прошел ее насквозь в окружении такой красоты, какая могла бы вызволить из тьмы душу любого человека, но его душа оставалась во мраке. И вот, наконец, он почувствовал усталость и присел на заросшем хом берегу ручья. Это был маленький чистый ручей, весело бежавший по своему узкому руслу через пышные заросли влажной зелени. Там, где вода перекатывалась через камни и обтекала их, журчание порой напоминало очень тихий смех. Мужчина наблюдал, как прилетали птицы, опускали в воду головки и, напившись, улетали, взмахнув крыльями. Ручей был живым, и на фоне его жизнерадостного журчания тишина казалась вовсе бездонной. Во всей долине царили мир и покой. Сидя так и созерцая бег прозрачной воды, Арчибальд Крейвен почувствовал, как покой, такой же, какой царил в долине, постепенно сходит на его душу и тело. «Может, я сплю?» — подумал он. Но это не было сном. Он сидел, смотрел на сверкающую на солнце воду, и глаза его стали различать растения вдоль кромки ручья. В одном месте он увидел очаровательную купу голубых незабудок, росших так близко к воде, что их листья намокли. Глядя на них, он вспомнил нечто, на что вот так же смотрел много лет назад и с нежностью подумал о том, как они прелестны и какое чудесное разнообразие оттенков синего являются собой эти маленькие цветки. Он не отдавал себе отчета в том, что эта простая мысль медленно, очень медленно заполняет его ум, постепенно вытесняя из него мрак. Как будто чистый свежий ключ забил посреди застоявшегося пруда, поднимаясь все выше и выше, пока не разогнал неподвижную темную воду. Разумеется, такое сравнение не приходило ему в голову. Просто ему казалось, что пока он созерцает эту нежную, блестящую синеву, в долине становится все более и более покойно и тихо. Он не знал, сколько времени просидел там и что с ним происходило. Но в конце концов, очнувшись, встал на маховом ковре, и, удивляясь самому себе, сделал глубокий, долгий вдох. Ему показалось, что внутри него что-то очень осторожно развязалось и освободилось. «Что это?» — шепотом произнес он и провел рукой по лбу. «Я чувствую себя так, будто я...» «Будто я живой!» «Я недостаточно осведомлена относительно чудесных свойств еще не открытых явлений, чтобы объяснить, как это с ним случилось. Да и никто, полагаю, не смог бы объяснить. Он и сам этого не понимал. Но в течение долгих месяцев по возвращении в Мислтуэйт вспоминал этот странный час — И позднее совершенно случайно обнаружил, что это был тот самый миг, когда, оказавшись в тайном саду, Колин прокричал, «Я буду жить вечно, вечно, вечно». Снезашедший на него покой не покидал его до конца дня, и в ту ночь он спал давно неведомым ему глубоким, дающим отдохновение сном но длилось это недолго. Он не знал, что необходимо прилагать усилия, чтобы удержать такое состояние души. Уже следующей ночью он широко открыл дверь своим черным мыслям, и они ворвались через нее толпой и навалились на него снова. Покинув Тирольскую долину, он продолжил свои скитания, Однако, как странно это не казалось ему самому, выдавались минуты, а иногда и целых полчаса, в течение которых, помимо его воли, черное бремя снова приподнималось, и он сознавал себя живым, а не мертвым. Медленно, медленно, по неизвестной ему самому причине, он оживал, одновременно с садом. Когда солнечно-золотое лето сменилось золотолиственной осенью, он отправился на озеро Кума. Там он нашел прелесть, о какой можно только мечтать. Он проводил дни, плавая на лодке по кристальной синеве озера или уходил в гущу зелени на склонах холмов и бродил там, пока от усталости его не начинало клонить в сон. Но теперь он спал спокойней. Сны перестали быть его вечными кошмарами. «Возможно, — думал он, — тело мое становится сильнее». «Да, оно становилось сильнее, но главное — Благодаря редким часам, когда светлели его мысли, мало-помалу крепла и его душа. Он начинал вспоминать мисл Туэйт и подумывать, не вернуться ли ему домой. Время от времени его посещали смутные мысли о сыне, и он задавался вопросом что он почувствует, когда снова будет стоять у его резной кровати под балдахином и смотреть на спящее желтовато-белое лицо с заостренными чертами и черными ресницами, так поразительно знакомо, обрамляющими плотно сжатые веки. От этого воспоминания его передергивало. Однажды дивным днем Он ушел так далеко, что, когда вернулся, высоко в небе уже сияла полная луна, и казалось, что все вокруг накрыто фиолетовой вуалью, расшитой серебром. Покой, царивший на озере, на берегу и в лесу, был таким умиротворяющим, что Крейвен не пошел на виллу, где жил а спустился к маленькой, изогнутой луком террасе у самой воды и сел на скамейку, наслаждаясь божественными ароматами ночи. Странное спокойствие исподваль овладевало им, становясь все глубже и глубже, пока он не уснул. Он не знал, когда сон сморил его, и когда началось сновидение, которое было таким реальным, что ему казалось, будто все это происходит в действительности. Впоследствии он вспоминал, что чувствовал себя бодрствующим и собранным, как будто он сидел на скамейке, вдыхал аромат поздних роз и слушал, как вода тихо плещет о берег. И вдруг Его позвал голос. Голос, приятный, чистый и радостный, доносился издалека. Вернее, он понимал, что голос идет издалека, но слышал его так же отчетливо, как если бы звавший был рядом. «Арчи! Арчи! Арчи!» А потом еще нежнее и четче «Арчи!» «Арчи!» Он будто бы вскочил на ноги, хотя и не испугался. Голос был таким реальным, и ему казалось совершенно естественным, что он слышит его. «Лилия! Лилия!» — ответил он. «Лилия, где ты?» «В саду». «Мелодично, как звук золотой флейты», — ответил голос. «В саду!» И на этом сон закончился, но он не проснулся. Он проспал спокойным здоровым сном всю эту чудесную ночь. А когда, наконец, очнулся, стояло ясное утро, и рядом, глядя на него, застыл слуга. Это был итальянский слуга, привыкший, как и все слуги на вилле, без вопросов воспринимать любое странное поведение хозяина иностранца. Никто никогда не знал, когда он уходит и когда возвращается, где ему вздумается спать, будет ли он бродить по саду или пролежит всю ночь в лодке на озере. Слуга держал в руках поднос со стопкой писем и смиренно ждал, когда мистер Крейвен их возьмет. Дождавшись ухода слуги, Арчибальд Крейвен посидел еще несколько минут с письмами в руке, глядя на озеро. Необычное умиротворение не покидало его. Более того, он ощущал какую-то легкость, словно никакой жестокой беды с ним никогда не случалось как будто все изменилось. Он вспомнил свой сон, такой невероятно реальный. — В саду! — повторил он, удивляясь самому себе. — В саду! Но ведь он заперт, и ключ зарыт глубоко в землю. Начав просматривать письма, Он заметил, что лежавшее сверху пришло из Англии, из Йоркшира. Оно было написано незнакомым ему безыскусным женским почерком. Он вскрыл письмо, смутно гадая, кто мог его прислать. Но первые же слова сразу приковали его внимание. Уважаемый сэр! Я Сьюзен Соуэрби, та самая, которая однажды имела дерзость заговорить с вами на дороге через пустошь про мисс Мэри. Беру на себя смелость еще раз потревожить вас. Пожалуйста, сэр, возвращайтесь поскорее домой. Думаю, вы не пожалеете, и если позволите мне так сказать... «Будь жива, ваша леди, она тоже попросила бы вас об этом. Ваша покорная слуга Сьюзен Соуэрби». Прежде чем положить письмо обратно в конверт, мистер Крейвен прочел его дважды, продолжая вспоминать свой сон. Потом сказал, «Я возвращаюсь в туэйт «Да». «Возвращаюсь немедленно!» Он прошел через сад на виллу и приказал Питчеру готовиться к отъезду в Англию. Через несколько дней он посетил Йоркшир и во время долгой поездки на поезде поймал себя на том, что думает о своем сыне, о котором почти не думал последние десять лет. Все эти годы Он хотел забыть о нем. Теперь же, помимо его воли, мысли о нем то и дело приходили ему в голову. Он вспоминал те черные дни, когда он неистовствовал как безумец, потому что младенец был жив, а его мать умерла. Он не желал видеть его, а когда все же пошел посмотреть на новорожденного, Тот оказался таким слабым и жалким существом, что никто не сомневался. Он не проживет больше нескольких дней. Но, к удивлению всех, кто ухаживал за ним, время шло, а ребенок продолжал жить. Тогда все решили, что он вырастет уродливым, хилым и искалеченным существом. Мистер Крейвен не хотел быть плохим отцом, но он вообще не испытывал к ребенку отцовских чувств. Он обеспечивал сына врачами, сиделками и всей возможной роскошью, но содрогался при одной мысли о нем и похоронил себя в своем горе. Первый раз, когда после годового отсутствия он вернулся в Мисл Туэйт, И несчастное маленькое существо вяло и безразлично подняло на него свои огромные серые глаза, обрамленные густыми черными ресницами. Глаза, так похожие и в то же время так драматически не похожие на те, которые он обожал. Он не смог выдержать этого взгляда и отвернулся, побледнев как смерть. После этого он редко смотрел на сына, когда тот не спал. И единственное, что он знал о нем, мальчик клинический инвалид, полусумасшедший, со злобным истеричным характером. Удерживать его от приступов неистовства, опасных для него самого, можно только потакая ему во всем, вплоть до мелочей. Воспоминания были не слишком духоподъемными, но по мере того, как поезд мчался через горные перевалы и золотые долины, человек, который постепенно оживал, стал думать по-другому, и думал он долго и целенаправленно. Вероятно, все эти десять лет я ни капли не ошибался. Десять лет — долгий срок. Возможно, уже поздно что-либо предпринимать, слишком поздно. О чем я только думал? Конечно, это было неправильное чудо, начинать со слов слишком поздно. Это мог бы ему сказать даже Колин. Но мистер Крейвен ничего не знал о чуде, ни о черном, ни о белом. Это ему еще предстояло узнать. Что, если Сьюзен Соуэрби осмелилась написать ему только потому, что материнский инстинкт подсказал ей? Мальчику стало хуже, и он на пороге смерти, — думал он. Если бы он не пребывал под обаянием странного умиротворения, которое овладело им, он бы почувствовал себя еще более несчастным, чем прежде но охватившее его спокойствие придавало ему храбрости и вселяло надежду. Вместо того, чтобы думать о худшем, он, сам тому удивляясь, старался верить в лучшее. «Может быть, она считает, что я могу помочь ему и усмирить его?» — думал он. «Надо заехать к ней по пути в Мислтуэй. Но когда его экипаж остановился возле коттеджа миссис Соуэрби, семеро или восьмеро детишек, игравших во дворе, дружелюбно окружили карету и свежливыми реверансами сообщили ему, что их матушка рано утром отправилась на другой конец пустоши помочь женщине, которая должна была родить младенца. А наш дикон, — добавили они от себя, — ушел в мэнэр" Он там несколько раз в неделю работает в одном из садов. Глядя на кучку крепких ребятишек с краснощекими круглыми лицами, улыбавшимися каждый на свой особый манер, мистер Крейвен с завистью подумал, «Какие здоровые, милые дети!» Он ответил им такой же дружелюбной улыбкой, достал из кармана золотой Соверен и отдал его наш Элизабет Элен, как старший. «Если вы разделите его на восемь частей, каждому достанется по полкроны», — сказал он. Сопровождаемый улыбками, радостными возгласами и реверансами, он поехал дальше, оставляя позади себя веселую ватагу детишек, в восторженном исступлении прыгавших и подталкивавших друг друга локтями. Путешествие через красоты пустоши произвело успокаивающий эффект. Откуда это чувство возвращения домой, которого он, как ему казалось, никогда больше не ощутит? Это чувство красоты земли, неба лилового цветения вдали и тепла, согревавшего ему сердце при подъезде к огромному старому дому, в котором его предки жили на протяжении шести веков. Он вспомнил, как уезжал отсюда последний раз, содрогаясь при мысли о закрытых комнатах и мальчике, лежавшем в одной из них на кровати с балдахином на четырех столбцах, в окружении парчевых драпировок, покрывавших стены. А что, если он найдет в сыне перемены к лучшему и сможет преодолеть свой страх видеться с ним? Каким же реальным был тот сон! Как чудесно и чисто звучал голос, позвавший его домой. В саду, в саду. «Я постараюсь найти ключ», — мысленно пообещал он себе, — «и открыть дверь. Я должен это сделать, хотя я не понимаю, зачем». Когда он приехал в Мисселтуэйт, слуги, встретившие его с обычными церемониями, заметили, что внешне хозяин изменился к лучшему, и что он не отправился в дальние комнаты, где имел привычку уединяться и куда дозволялось входить только питчеру. он направился в библиотеку и послал за миссис Медлок. Та явилась взволнованная, обуреваемая любопытством и несколько смущенная. «Как чувствует себя мистер Колин, Медлок?» — спросил он. «Видите ли, сэр», — ответила та, — «он...» Он изменился и разговаривает теперь по-другому. «Изменился к худшему?» — предположил он. «Да как сказать, сэр?» — попыталась объяснить она. «Ни доктор Крэйвин, ни сиделка, ни я не можем толком понять, что происходит». «Как это так?» «По правде сказать, сэр?» Мистер Коллин одновременно стал и лучше, и хуже. Его аппетит, сэр, не поддается никакому объяснению, и его поведение... Он что, стал более... более привередлив? Спросил хозяин, тревожно сдвинув брови. Вот именно, сэр. Он становится очень странным по сравнению с тем, каким был. Раньше он не ел ничего. Потом вдруг начал есть ненормально много, а потом снова перестал. Так же неожиданно, снова отсылая еду нетронутой обратно на кухню. «Возможно, вы не знали, сэр, но прежде он никогда не позволял вывозить себя из дома. Мы все дрожали, как осиновые листки», при одной мысли о том, что придется претерпеть, чтобы вывести его на прогулку в коляске. Он доводил себя до такого иступления, что доктор Крэйвин отказывался брать на себя ответственность и заставлять его. И что вы думаете, сэр? Не так давно после одного из худших своих припадков он безо всякого предупреждения вдруг заявил, что каждый день будет совершать прогулки с мисс Мэри, и чтобы этот мальчик, Дикон, сын Сьюзен Соуэрби, возил его в коляске. Он очень подружился с мисс Мэри и Диконом, а Дикон стал приносить и приводить ему своих ручных животных, и вы не поверите, сэр, теперь он все время с утра до вечера проводит на свежем воздухе. «Как он выглядит?» Последовал новый вопрос. «Если бы он нормально ел, сэр, мы могли бы сказать, что он прибавляет в весе. Но поскольку это не так, мы боимся, что он вроде как пухнет. Когда они остаются одни с мисс Мэри, он иногда странно смеется. Прежде он вообще никогда не смеялся. Доктор Крэйвен, Готов прийти к вам с докладом в любой момент, если позволите. Он еще никогда в жизни не был так озадачен. «А где мистер Коллин сейчас?» — спросил мистер Крейвен. «В саду, сэр. Он всегда в саду. Хотя ни одному человеческому существу не разрешается находиться поблизости из страха, что кто-нибудь будет на него глазеть». Мистер Крейвен почти не слышал ее последних слов. «В саду!» — произнес он к недоумению миссис Медлок, И, отослав ее, встал, повторяя снова и снова «В саду! В саду!» Мистеру Крейвену потребовалось время, чтобы осознать, где он находится и когда внезапная слабость в ногах прошла, он поспешно вышел из комнаты. Так же, как когда-то Мэри, он прошел через ворота в живой изгороди, потом вдоль лавровых кустов и фонтанного цветника. Фонтан работал и был окружен теперь клумбами ярких осенних цветов. Пересек лужайку, и свернул на длинную дорожку, тянувшуюся вдоль заросшей плющом стены. Шел он медленно, внимательно осматривая дорожку. У него появилось ощущение, будто неведомая сила тянет его к месту, которое он очень давно покинул, и не может вспомнить почему. По мере приближения к заветной цели он ступал все медленней. Зная, где располагается дверь, хотя и скрытая густой зарослью плюща, он не помнил точно, где закопан ключ. Поэтому остановился и стал осматривать землю вокруг, и почти в этот самый момент настороженно прислушался спрашивая себя, уж не сон ли это. Плющ густо покрывал дверь. Ключ был зарыт где-то под кустами. Ни одно живое существо не входило в эту дверь вот уже десять лет. И тем не менее из сада доносились какие-то звуки. Как будто кто-то бегал там под деревьями шаркая ногами, вероятно, гоняясь друг за другом по кругу, смеялся и издавал радостные крики, но сдавленно, стараясь приглушать голоса, явно принадлежавшие совсем юным существам. Это был неудержимый смех детей, которые пытались вести себя так, чтобы их не услышали но минуту-другую спустя в радостном возбуждении забывали об этом и разражались громким хохотом. Что, черт возьми, за сон ему снится? Что это за звуки? Неужели он теряет разум и думает, что слышит нечто, не предназначенное для человеческих ушей? Может, это и есть то, что имел в виду далекий чистый голос. Как раз в этот миг шум в саду перестал быть приглушенным. Ноги забегали быстрее, возле самой садовой двери послышалось учащенное детское дыхание, потом дикий неконтролируемый взрыв смеха, садовая калитка широко распахнулась, откинув в сторону нависавший над ней густой плющ, и из нее стремительно выбежал мальчик, который, ничего не видя вокруг, попал прямо в объятие стоявшего снаружи мужчины. Мистер Крэйвен протянул руки как раз вовремя, чтобы уберечь мальчика от падения, и когда он отстранил его от себя, чтобы посмотреть, кто нарушает запрет входить в сад, у него перехватило дыхание. Это был высокий и красивый мальчик. В нем играла жизнь. От беготни лицо его очаровательно раскраснелось. Откинув с лба густые волосы, он поднял на пришельца взгляд странных серых глаз, по-мальчишески смешливых и обрамленных черными ресницами, словно бахромой. От вида этих глаз Мистер Крейвен чуть не задохнулся. «Кто? Что? Кто?» — забормотал он. Не такой представлял себе Колин их встречу. Не таким был его план. Однако вылететь победителем соревнования по бегу прямо в объятия отца оказалось, наверное, даже лучше. Он вытянулся струной, чтобы казаться как можно выше. Мэри, которая выбежала из калитки вслед за Колином, была убеждена, что ему и впрямь удалось выглядеть на несколько дюймов выше, чем на самом деле. «Папа!» — сказал он. «Я Колин!» «Ты не поверишь! Я сам верю с трудом!» «Но я...» «Колин!» Так же, как миссис Мэдлок, он не понял, что имел в виду его отец, когда тот торопливо произнес «В саду! В саду!» «Да!» — поспешно продолжил мальчик. «Это сделал сад! И Мэри с Диконом, и животные, и чудо! Никто ничего не знает!» Мы держали это в секрете, чтобы рассказать тебе первому, когда ты вернешься. Я здоров. Я даже победил Мэри в беге на перегонки. Я буду атлетом. Он тараторил все это так по-мальчишески быстро, что слова наскакивали друг на друга. Его лицо так пылало, и он выглядел настолько здоровым, что душа мистера Крейвина наполнилась невероятной радостью. Колин протянул руку и коснулся отцовского предплечья. — Ты разве не рад, папа? — спросил он в конце своей бурной речи. — Не рад? Я собираюсь жить вечно! Вечно! Вечно! Мистер кривин положил обе ладони на плечи сына, Но несколько секунд даже не пытался что-либо сказать. У него перехватило горло. Потом, наконец, произнес. «Веди меня в сад, мой мальчик, и расскажи мне все». И они повели его в сад. Сад представлял собой осеннее буйство красок. Золото, багрянец, фиалковая голубизна, пламенеющий пурпур, и с обеих сторон сросшиеся в снопы лилии, белые или белые с рубиновыми. Он хорошо помнил еще с тех пор, когда их впервые здесь посадили, что именно в это время года они являют себя во всем своем великолепии. Поздние розы карабкались по деревьям и, достигнув верхушек, свисали вниз гроздями. Солнечный свет делал более глубоким оттенок желтеющей листвы и создавалось впечатление, будто находишься в храме, построенном из золота. Мистер Крэйвин стоял молча, так же, как дети стояли в этом саду, когда он был еще серым. Он смотрел и смотрел вокруг. «А я думал, сад мертв», — вымолвил он наконец. «Мэри тоже так сначала подумала», — ответил Колин. «Но он ожил». Потом они уселись под своим деревом. Все, кроме Колина, который пожелал изложить свою историю, стоя это самая необычная история которую я когда либо слышал думал арчибальд Крейвен, пока колин в стремительной мальчишеской манере вел свое повествование о тайне и чуде о прирученных диких животных о странном ночном знакомстве с мэри о приходе весны о взрыве оскорбленной гордости который заставил юного Раджу встать на ноги, чтобы бросить вызов старику Бену Визерстафу. Об их удивительной компании, о разыгранном ими представлении, о великом секрете, который они тщательно оберегали. Слушатель смеялся до слез, а иногда слезы заволакивали его глаза безо всякого смеха. Отлет. Лектор, ученый испытатель, был смешным, милым, здоровым юным существом. «Но теперь, — сказал он в заключении, — больше нет надобности держать это в секрете. Боюсь, все упадут в обморок от потрясения, когда увидят меня. Но я больше никогда не сяду в инвалидное кресло. Я вернусь! «Вместе с тобой, папа! Домой!» Обязанности Бена Уизерстафа редко требовали его выхода за пределы огорода. Но по такому случаю он в качестве предлога принес на кухню какие-то овощи. И, будучи приглашенным миссис Медлок в людскую выпить кружку пива, стал, как и надеялся, очевидцем самого трогательного события, какое видел мисс Салтуэт Мэнер при жизни нынешнего поколения. В одно из окон, выходивших во внутренний двор, просматривалась часть лужайки. Миссис Мэдлок, зная, что Бен шел с огорода, надеялась, что он краем глаза заметил хозяина и даже случайно, возможно, повстречал местора Колина. «Вы видели кого-нибудь из них, Уизерстаф?» — спросила она. Бен отнял пивную кружку от рта, вытер губы тыльной стороной ладони и ответил с многозначительным видом. знама видал». Обоих? – поинтересовалась миссис Мэтлок. Угу. Обоих? – подтвердил Бен Уизерстав. Благодарю покорно, мэм. Я бы выпил еще одну. Они были вместе? – не унималась миссис Мэдлок, поспешно и взволнованно наполняя его кружку снова. Вместе, мэм. Бен одним глотком отхлебнул полкружки. А где был мистер Колин? Как он выглядел? О чем они говорили друг с другом? Этого я не слыхал с лестницы, откуда вы смотрел через стену, признался Бен. Но вот что я вам скажу. Там, на воле, тайна, такое происходило. «Чего вы тут в дому, отродясь и представить не могли?» «А про что я толкую? Скоро сами увидите!» Не прошло и двух минут, как он, опорожнив вторую кружку, торжественно указал ею на окно, через которое поверх живой изгороди виднелась часть лужайки. «Она!» «Глядите, если кому интересно!» — сказал он. «Глядите, кто там идет по траве!» Посмотрев в окно, миссис Медлок всплеснула руками и пронзительно вскрикнула, после чего все слуги тоже бросились к окну и уставились в него так, что, казалось, глаза у них вот-вот вылезут на лоб. Через лужайку шествовал хозяин мисс Лтуэйта. Таким никто из них его никогда еще не видел. А рядом, высоко держа голову, со смеющимся взглядом, такой же сильный и крепкий, как любой йоркширский парень, шел молодой хозяин Колин. Читала Анастасия Лазарева.